Глава шестая. Этого события из самых ранних воспоминаний Кару на самом деле вовсе не было. Все так говорили: папа, мама, няня. Кару несколько лет возмущалась и настаивала: это было, это вправду было. Со временем она повзрослела и могла бы более внятно пересказать это воспоминание, но к тому времени ей уже не хотелось делиться им с кем-либо, даже с Элен она бы этого не поняла. Никто этого толком не понимал, включая саму Кару. Но само воспоминание сохраняло прежнюю яркость. Она лежала, сколько ей было лет, шесть, семь, на одеяле в садике за домом и смотрела на проплывавшие в небе облака. А потом в один миг не стало ни облаков, ни самой Кару. Она находилась нигде и везде — вплетенное в то, что позднее стало называть «тканью мироздания». Она была облаками, травой, ветерком и муравьем, перебиравшимся через ее руку. Все было ею, и она была всем. В конце концов, она увидела в случившемся сходство с хорошо документированными мистическими откровениями и задумалась, не могло ли это быть эпизодом височной эпилепсии но чтобы эта патология проявилась лишь однажды и больше не повторялась? Маловероятно, с медицинской точки зрения. Кроме того, недавний случай, как его ни называй, происшествием, нейронным штормом, иллюзией, и через два десятка лет казался ей таким же реальным, как жужжание костяной пилы, алость свежей крови, творожная текстура обнаженного мозга. Обычно Кару настороженно относящаяся к необъяснимому, как это свойственно ученым, старалась игнорировать это воспоминание. Однако оно всплыло в ее сознании, когда рейс Кайман-Эйрвейс приближался к острову Кайман-Брак, потому что воспоминание спустя столько времени казалось ей реальнее, чем театрально синее море внизу, ярко-зеленый остров, чистый белый песок. Какого черта ее сюда несет? Но отвечать на этот риторический вопрос ей хотелось еще меньше, чем возвращаться к давнему воспоминанию. То, что Элен называла онлайновой дерьмобурей, продолжало бушевать, поддерживаемо какой-то злонамеренной группой интернет-троллей, чьи мотивы она никак не могла постичь. Элен истолковала события так. Ты, что называется, свежее мясо на фоне надоевших политиков и актрис. К тому же ты доктор, а уж на вас множество дураков зубы точат. Просто не заходи в соцсети, ничего не читай. Я сообщу тебе, когда эта гадость утихнет». Но Кара не могла удержаться и не заходить в соцсети, как невозможно удержаться и не чесать зудящий лишай. Хотя то, что происходило с нею, Больше походило на действие какой-то бактерии, заживо поедающей плоть. Интересно, азартно ухмыляющийся подросток, сидевший рядом и углубившийся в свой ноутбук, знает об этой дерьмобуре? Может быть, он даже причастен к ней? Садясь на место, он бегло взглянул на нее, решил, очевидно, что соседка слишком стара для него, и погрузился в компьютерную игру, в которой на экране непрерывно что-то красочно взрывалось. Мы начинаем снижение перед посадкой в аэропорту имени капитана Чарльза Кирконела. Просим выключить электронные приборы, закрыть откидные столики, привести спинки кресел в вертикальное положение и застегнуть привязные ремни. Парнишка не сделал ничего из этого. Каро прикоснулась к его плечу, он дернулся словно от испуга и вынул наушник из уха. — Что? — Объявление. Мы снижаемся. Выключи ноутбук. «Ах да, спасибо!» — он улыбнулся неожиданно детской, милой и открытой улыбкой. Каро повернулась к окну. Это было чуть ли не хуже всего — подозрительность. Увидев кого угодно, даже несмышленного мальчишку, случайного соседа в самолете, она невольно задумывалась, не входит ли этот человек в число тех, кто радостно клевещет на нее, оскорбляет ее и всячески стремится разрушить ее жизнь. Такое случалось не только с нею. Люди теряли работу и лишались тех, кого считали друзьями, из-за неудачной шутки, какого-то сбоя цифровых технологий, поступка, представленного в преувеличенном, извращенном и выведенном на уровень сенсации описании чем-то таким, что не имело никакого отношения к действительности. По сути, то же самое, что и публичное повешение в XVIII веке в качестве развлечения, с той лишь разницей, что теперь жертва на самом деле не умирает, а зрелище можно смотреть снова и снова. Она жива, но убита как профессионал. Если только на острове Кайман-Брак ей не удастся каким-то образом, но каким, восстановить свою репутацию. В аэропорте ее должен был встретить некий Бен Кларби. Гугл отыскал ей три дюжины Бена в Кларби, но она не имела понятия, который это из них и какое отношение все эти люди могут иметь к ее двоюродному деду. Впрочем, она почти ничего не знала и о самом Сэмюэле Луисе Уоткинсе, за исключением того, что было общеизвестно. Уоткинс создал и запатентовал генетически модифицированную бактерию с измененным способом передачи сигнала от биома кишечника к иммунокомпетентным клеткам слизистой оболочки кишечника. В свою очередь, эти клетки изменяли сигналы, посылаемые развивающимся клеткам костного мозга, в результате чего создавались клетки иммунной системы, которые быстро и эффективно атаковали аденовирусы. Свое открытие и технологию Уоткинс продал одной фармацевтической компании, сохранив за собой большой процент авторских отчислений. А та разработала лекарство под названием Ачино, которое на сегодня является самым продаваемым медицинским препаратом в мире. Благодаря Ачино Бесчисленное множество людей избавилось от чихания, кашля и насморка, а промышленность в результате сэкономила миллиарды долларов, которые упускала из-за потерянного рабочего времени. Научное исследование принесло Уоткинсу Нобелевскую премию по медицине. Лечение обычной простуды обеспечило ему настоящее богатство. Однако все это не объясняло, зачем ему нужен нейрохирург, и почему частная больница не ищет специалиста по обычным каналам. Но в последнее время Кару много чего не понимала. И сейчас она смотрела, как тропический остров внизу становился все больше и больше, пока самолет в конце концов не коснулся земли и не зарулил на стоянку. Доктор Сомс Уоткинс, добро пожаловать на Кайман-Брак. Я Бен Кларби. Сюда, пожалуйста. Он оказался на несколько лет моложе ее и обладал совершенно непримечательной внешностью из тех людей, мимо которых трижды пройдешь на улице и при четвертой встрече не узнаешь. И весь был каким-то бежевым, загорелая кожа, светло-карие глаза, волосы песочного цвета. Он проводил кару из здания аэропорта, примыкавшего к единственной взлетно-посадочной полосе на залитую послеполуденным солнцем площадь где воздух был настолько горяч и влажен, что трудно было дышать. Бен положил ее чемодан на заднее сиденье открытого джипа и открыл пассажирскую дверцу. Сделал он это довольно неловко, и Кару решила, что ему нечасто приходится это делать. — Могу я задать вам несколько вопросов? — спросила она, как только машина тронулась с места. — Конечно. — Вы хотите что-то узнать об острове? — Нет. «О больнице. Сколько там коек, какой штат, обслуживаемый регион?» «О, доктор Уоткинс все это вам расскажет». «Разве вы не там работаете?» «Там. Занимаюсь компьютерной безопасностью. Но о больнице ничего рассказать вам не могу». Тревога начала вытеснять первое изумление. «Не можете или не хотите?» Он улыбнулся, но как-то кисло. «И то, и другое». Но доктор Уоткинс и доктор Вейгерт все вам расскажут. Кто такой доктор Вейгерт? Он вместе с доктором Уоткинсом и Джулианом Деем один из основателей проекта. Вейгерт — физик. Причем здесь физик? Остановите машину. Он повиновался, чем немного удивил Кару. Она повернулась к нему. Машина еще не съехала с главной дороги, по сторонам которой тянулись пляжные домики, палатки с мороженым, сувенирные магазины. «Бен Кларби, я сейчас же выйду, если вы не ответите мне на несколько вопросов. Немедленно». Он, похоже, испугался. «Доктор, я правда не могу?» «Права не имею». «Пожалуйста». «Честное слово, тут нет ничего подозрительного. В больнице проводятся клинические исследования». Вообще-то у нас больше исследовательский центр, чем больница. Физик участвует в них, потому что исследования мозга как-то связаны с квантовыми эффектами. Но я не физик и не медик. Я кибербезопасник. Но если вы не поедете со мной в центр, у меня будут большие неприятности. К тому же наш шеф — ваш дед, верно? Ему-то вы, наверное, доверяете? Кара всмотрелась в его лицо. Кларби в чем-то лгал, но в чем-то был честен. Паника по поводу возможных неприятностей была искренней. А вот неосведомленность насчет исследований нет. И все же интересно, чем вызвана ее подозрительность? Беснованием в интернете или сомнениями по поводу того, что происходит здесь и сейчас? Возможно, в большей степени первой причиной. Может быть, опасение угрозы со стороны любого, чье поведение кажется уклончивым и оправдано, но все равно это смешно. До эпизода с Полом Беккером, слушаний и интернет-нападок она не так легко впадала в панику. «Простите, мистер Кларби», — сказала она, — «я... называйте меня просто Бен. Все меня так зовут» и вновь в его интонации и взгляде почти незаметно промелькнуло тоже кислое недовольство. «Почему?» «Прошу прощения за грубость. Давайте поедем, а вы пока что расскажите мне об острове». Он принялся рассказывать, перечисляя факты, но в его ровном голосе все равно то и дело угадывалась какая-то странная обида. Ее угроза выйти из машины не на шутку напугала его. Отличный способ знакомства с новыми коллегами. Бен рассказал, что Кайман-Брак второй по величине и самый восточный из трех Каймановых островов. Длина у него 12 миль, а ширина более мили. Крутые обрывы, опоясанные рифами и мангровыми болотами, выходящими прямо в море, вздымаются над водой на 141 фут. Рек на острове нет, но много ручьев с чистой водой. Христофор Колумб нанес этот остров на карту в 1503 году, а сэр Фрэнсис Дрейк — в 1586. В XVII и XVIII веках здесь было гнездо пиратов. Полудрагоценный камень, именуемый кайманитом, не встречается больше нигде. Из него делают ювелирные изделия и статуэтки. Кайман на карибском языке означает «крокодил», а Брак — это гельское утес. Но Кару все это уже знала из Гугла. Просто глядя вокруг, она узнавала даже больше. На западной, спускавшейся до уровня моря оконечности Кайман-Брака, находились аэропорт, морские курорты, туристские аттракционы и дома от Лачук до роскошных особняков. По мере того, как они удалялись от побережья, дорога поднималась все выше. Кару уже не видела океана, но обоняла соленый ветер. Вдоль грунтовой дороги, наезженной до твердости камня, росли невысокие деревья неизвестной Кару породы, в которых порхали яркие птицы. Вдруг Бен резко нажал на тормоз. Кару едва успела упереться в торпеду. Извините, сказал Бен. Игуаны всегда главные на дороге дорогу не спеша переползала огромная поразительно уродливая зеленая с черными ногами ящерица посреди дороги она остановилась зевнула и двинулась волоча за собой чешуйчатый хвост кроссыпи камней на обочине за которыми начинался лес какого размера они бывают спросила кару самцы дорастают до двух футов и весят 25 фунтов Эта порода называется Игуана сестринских островов. Они водятся только здесь и на Малом Каймане. Почти исчезнувший вид. Сейчас вроде бы понемногу восстанавливается. На браке их осталось всего 75. Они опасны? Только для листочков или слив. А что это за пестрые птицы? Я не обратил внимания, но, вероятно, это попугаи. На острове есть еще и заповедник для попугаев. Он не стал углубляться в подробности, и кара умолкла и продолжала смотреть по сторонам, хотя смотреть было, в общем-то, не на что. Пальмы, какие-то другие деревья, приземистые сосны, кокосовый орех, валяющийся прямо посреди дороги. Бен наехал на него колесом. Все меньше и меньше домов. Потом джип сделал резкий поворот, еще один и выехал к высоким, уходившим далеко в стороны, глухим стенам, увенчанным телекамерами наблюдения. Деревянные ворота тоже без каких-либо окошек скорее были бы уместны в средневековом замке. Что это за больница без окон? — Я вам уже говорил, что это в первую очередь исследовательский центр, а больница, так сказать, по совместительству, — сказал Бен, угадав ее мысли. «Вы не сказали мне, каким образом здесь исследует мозг с применением квантовых эффектов?» «Да», — согласился Бен. «Не сказал». Он набрал код на сотовом телефоне, и массивная створка поползла вверх, как подъемная решетка крепости. «Добро пожаловать на нашу базу!»